«Черная кровь». Странный получился день. Мы гоняли со Стасом по его делам, поскольку мои терпели до вечера. После обеда заехали на Тверскую в кофе Бин забрать его сестру Алену. Она села на заднее сиденье, и в машине стало нечем дышать, кроме Диора. — Ну как ты? — сочувственно спросил Стас. Алена отвечала подробно. — По-моему, даже слишком. «Понимаешь, какой ужас? Я люблю Пашу, а Паша — Светку. У Светы с Витькой как раз из-за Паши ничего не было, а у Олега с Иркой из-за меня. Нас с Олегом Светкин Витька увидел, а потом в клубе Олег с Вовкой даже подрались из-за меня, а Ирка думала, что из-за Светки. И Паша все рассказала, а Паша мне. Представляешь, какой ужас? А теперь вот Али прилетел». Пока она докладывала про свой ужас, Стас дважды поговорил по телефону, первый раз про барыли, второй – про караты. Алена торопилась в отель, к прилетевшему Али. Гостиничный швейцар, сильно похожий на адмирала, взирал вопросительно. Стас нехотя буркнул что-то вроде «по дискриминанту», и мы вошли. Это был кромешно дорогой отель, наверное, самый дорогой в России. Стас умчался на ресепшн, а мы с Аленой застряли в томных диванах. Тут я впервые увидел ее. Платиновые косички, ресницы в полщики, узкий льняной топ, а все остальное — ноги. Как две эфелевы башни. Когда она закинула ногу на ногу, закинутая ушла за горизонт. Рассказ об ужасах продолжился. Но теперь Али был центральным персонажем. Я спросил, а кто это? Али вообще-то шейх по жизни, а так он насчет нефти. Вопрос уже стоял ребром, идти ей замуж или нет. Идти, значит, стать тридцать второй женой включительно, и, скорее всего, не последней. А это в принципе стрёмно и вообще тошнит. А не идти тоже нельзя. Почему нельзя-то? Я уже не могу ездить на Ауди, сам прикинь. В эту минуту к нам приблизился Али под конвоем. Это был чистокровный арабский карлик Нос. Он сказал открытым текстом. «Ахлян вас, Ахлян! Сабек Марифату. Алена напрягла спину, шею, макияж и четко ответила. Yes of course. Жених кивнул и под конвоем отошел. Можно было расслабиться. Она снова попросила меня прикинуть. С этим Али она не может ни сидеть, ни лежать, ни одеться, ни накраситься, ни поесть, ни кончить, ни даже нормально покурить. Ну Но ладно, это все роли не играет. А что играет? а только нефть. Когда мы жили в империи, было ясно. Нет в мире бомбы, которая выпнула бы эту престарелую имперскую власть на заслуженный отдых. Но такой бомбой стало падение всего одной цифры в мировом прайс-листе. Как не срамно это признавать, союз нерушимый повалила рухнувшая нефтяная котировка. Теперь нас настигла странная сладкая пора, когда эта же цифра взлетает в стратосферу, так что ахает весь мир, когда казна лопается от долларов, а кабинет министров все никак не решит, куда их грамотно девать, когда ты, вроде как последний русский демократ, спрашиваешь, а в чем, собственно, разница, насколько андроповское время отличается от нынешнего. Я тебе скажу, насколько, только ты не обижайся, на 22 доллара за баррель. Но еще неизвестно, где от нас требуется больше достоинства, в роскоши или в нищете, на войне или на гражданке. Особенно, если приходят и говорят тебе открытым текстом. Ахлян вас, ахлян. Мне нафиг не нужны твои поделки, твои платья, мебель, автомобили. И бензин твой не нужен. Мне нужна только твоя сырая нефть, твоя черная сырая кровь, твои наивные, дикие, неотесанные алмазы, погонные метры твоих гладких голых ног».